Иконы стиля Мадлен Вионне Королева Кроя Её непревзойдённое мастерство Кроя, неповторимый стиль, поистине революционный подход к женской одежде и тонкий вкус до сих пор вдохновляют дизайнеров по всему миру. Крестоболь, Баленсиага и Азидин Алая называли себя и учениками, а Фернан Леже говорил, что платье Вианне были прекраснейшей вещью, которую он видел в Париже. Как это нередко бывает... Женщина, которая прославилась своими новаторскими идеями, изысканностью и непревзойдённым вкусом, росла вовсе не в такой атмосфере, которая способна воспитать в ребёнке стремление к прекрасному. Мадлен Вианне родилась 22 июня 1876 года в маленьком сонном городке Шиер-Обуа в департаменте Луара. В бедной семье, где в детях не воспитывали умение видеть красоту, не оттачивали вкус, а лишь с приучали к труду. Мадлен любила играть в куклы, делая им платья из носовых платков и старых лоскутков, по полдня могла бродить по окрестным лесам. Однажды, уже в зрелые годы, мадам Вионера рассказала что увиденный в детстве в мэрии бюст Марианны, символа Франции, по традиции стоящей во всех присутственных местах страны, произвел на нее такое впечатление, что она непременно захотела стать скульптором. Бюст был самой красивой вещью, которую она видела в жизни. В поисках лучшей жизни семья скоро переехала к родственникам в Альбервиль. Мадлен с удовольствием ходила в местную школу, где проявляла неплохие способности к математике. Но образование пришлось закончить слишком рано. Родители сочли девочку достаточно взрослой для того, чтобы самостоятельно зарабатывать на жизнь. И в 11 лет Мадлен отдали в ученицы к местной швее. Такова была участь многих девочек из небогатых семей, однако лишь единицы приходят по этой дороге к самым вершинам. Кто мог знать тогда, что Мадлен суждено стать одной из них? В 18 лет Мадлен вышла замуж за местного парня и вместе с мужем переехала в Париж. Им обоим казалось, что в столице они смогут добиться гораздо большего. Мадлен повезло. Вскоре она устроилась швеёй в известный модный дом Винсент. Вскоре она забеременела, родила долгожданную девочку, но дочка не прожила и полугода. Вместе с нею умер и брак Мадлен. Смерть обожаемой дочери стала для Мадлен необыкновенно тяжёлым ударом. Кто знает, каких усилий стоило ей не просто жить дальше, но и решительно поменять свою судьбу. В 1894 году Мадлен отважилась на первый в своей жизни решительный шаг. Она развелась с мужем. Для того времени, для того круга, которому принадлежала Мадлен, это был немыслимый поступок. Получив свободу, она уволилась и уехала в Англию. Не зная языка, не имея друзей, Мадлен была согласна на любую работу. Поначалу она устроилась швеей в лондонскую лечебницу для душевнобольных. Постоянная однообразная работа отупляла, но в то время Мадлен больше ничего другого было не нужно. Зато, работая в лечебнице, она познакомилась с основными принципами гигиены и организации труда. Все это позже весьма пригодилось ей в ее собственном деле. Через несколько месяцев Мадлен по объявлению в Мунинпост устроила швеей в отелье трейли которая специализировалась на копировании парижских моделей. Миссис Рейли покупала у известных модных домов платья, которые в своем ателье распарывала, снимала выкройки и предлагала клиенткам парижские модели, отделанные согласно их пожеланиям. Сегодня это звучит весьма странно, но тогда такая практика была самым обычным делом. Не все клиенты, даже если у них было достаточно денег и вкуса, чтобы шить у французских портных, имели возможность регулярно приезжать в Париж на примерки. Мадлен, прекрасно владеющая французской школой Кройки, быстро выдвинулась в ателье Рейли на ведущей позиции. Уже через год именно она возглавила производство, отвечая и за копирование лекал, и за работу с клиентами. Работая в ателье Кейт Рейли, Мадлен Виане стала вхоже в высшие слои общества. Именно она одевала, например, самую богатую невесту своего времени, красавицу Консуэла Вандербильд, когда та в 1895 году выходила замуж за герцога Мальборо. Свадьба – это было столь значительным событием в светской жизни по обе стороны океана, что престиж ателье Рейли вырос до невероятных высот. Когда в 1900 году Мадлен вернулась в Париж, она уже с легкостью устроилась в один из самых прославленных парижских домов – дом Каладсорс, принадлежавший четырем сестрам Кало, который специализировался на роскошных вечерних платьях. Вианне стала главной портнихой и первой помощницей старшей сестер Марико Ло которая отвечала за разработку всех новых моделей фирмы. Мадам Жербер работала в принятой тогда технике наколки. Она импровизировала свои модели, драпируя ткани на живых манекенах. А в обязанности Мадлен входила, помимо прочего, переносить драпировки в лекало пять лет Вионне совершенствовала свое мастерство кройки, моделирования и пошива под руководством сестер Кало. Именно здесь я поняла, что мода – это искусство, вспоминала позже Мадлен. Если бы я не попала сюда, я бы так и продолжала шить форды. Теперь же я научилась шить роллс-ройсы. В 1905 году Мадлен Вионне пригласил на работу прославленный кутюрье Жак Дуссе, С ее помощью он хотел внести свежую струю в коллекцию своего модного дома. Сам Досе активно использовал в своих моделях элементы стиля XVIII века, в частности Рококо, и мастерство главной швеи дома Кало, в совершенстве владевшей умением шить платья по последней моде, было ему очень кстати. Однако Вианне не собиралась просто подражать стилю мадам Жербер или копировать Чарльз де Ворта, Ее идеи были действительно новыми и оригинальными. Работая у Дуссе, Вианне разработала крой по косой, который позволял ткани буквально обтекать тело, создавая изысканный прилегающий силуэт без традиционных выточек и рельефов. Крой по косой, со временем ставший фирменным знаком Вианне и принесший ей настоящую славу, конечно, не был ее изобретением. Этот способ раскроя применяли и до неё, но никто ранее не осмеливался использовать его так широко. Если раньше по косой кроили одну-две детали, воротник или рукава, иногда юбки, то Вионе смело использовала этот крой во всем платье, добиваясь в итоге совершенно необыкновенного эффекта. Скроенные по косой платья не предполагали традиционных для того времени корсетов, подбивок, накладок, косточек и прочих хитростей, изменяющих женскую фигуру в угоду моде. Более того, они не требовали для одевания помощи горничных, а ведь самостоятельное одевание было в ту пору уделом самых бедных слоев, не имевших денег на прислугу. Вианне предлагала простые силуэты с изысканными, но лаконичными линиями, столь отличавшимися от приходливой моды эпохи модерна. Она считала и старалась убедить в этом своих клиенток, что по-настоящему красивую фигуру должен формировать не корсет, а упражнение и здоровый образ жизни. Для того, чтобы подчеркнуть плавность и текучесть линий своих новых платьев, Вианне отказывалась от любых прослоек между тканью платья и телом и требовала от манекенщиц демонстрировать наряды клиенткам дома практически на голое тело, что даже в легкомысленном Париже вызвало необыкновенный скандал. Зато К Мадлен потянулись клиентки, сумевшие оценить новаторство ее моделей – знаменитые актрисы и дамы полусвета, феминистки и суфражистки, среди которых были Сесиль Сорель, Габриэль Рижан, Ева Лавальер, Леан де Пужи и Натали Барни. Мадлен называла их выдающимися членами легкомысленного племени амазонок. Все они остались верны Виане, когда она наконец решилась уйти от Дуссе и основать собственное ателье. У самой Мадлен на это не хватило бы ни денег, ни решительности, но помогла одна из преданных клиенток – Жермена Лила, дочь владельца одного из крупнейших парижских универмагов. В 1912 году дом Вианне открыл двери перед клиентками на Рю де Ривали. Однако уже осенью 1914 предприятие пришлось закрыть из-за начавшейся мировой войны. Заперев ателье, Мадлен Вианне отправилась в Рим. В Италии Мадлен пыталась восполнить недостатки своего образования. Она изучала историю искусств, живопись, архитектуру, историю, целыми днями бродила по музеям. В античных статуях и рисунках она увидела свой идеал – одежду, которая не стесняла движений, не сковывала тело, а свободно облегала его, подчеркивая естественную красоту и пластику. Именно такую одежду Мадлен всегда мечтала создавать». Когда в 1919 году Вианне вернулась в Париж и снова открыла свой модный дом, она предложила клиенткам одежду в античном духе – лаконичные платья с драпировками, скроенные по косой. История моды знает не один период, когда античную моду брали за образец. Но только Вианне не просто пыталась подражать формам туник и пеплосов, она создавала современную одежду, соответствующую духу времени. Помня о своей неосуществленной мечте стать скульптором, Вианне стала создавать настоящие скульптуры из ткани. Она лепила свои платья, добиваясь необыкновенного, невиданного эффекта. Её платья жили, дышали вместе со своей владелицей. «Если женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней», – любила говорить Вианне. Свои модели она создавала, драпируя тонкую ткань на специальном деревянном манекене высотой 80 сантиметров. Она брала кусок ткани, обертывала его вокруг манекена, закрепляя прихотливые складки и получала удивительно сбалансированную конструкцию, достойную архитектора инженера лишь за счет кроя. Отталкиваясь от простейших геометрических фигур, квадрата, круга, треугольника, Виане создавала платья, поражавшие как простотой линии, так и сложностью кроя, создававшими вместе необыкновенную гармонию облика. Весь декор своих платьев Вианне выполняла так, чтобы он не нарушил эластичности кроя и не искажал линии тела. Вышивка, например, делалась только по основной нити ткани, а бахромо, безумно популярную в то время, Вианне не нашивали тесьмой, а аккуратно пришивали каждую нить отдельно. Для своих платьев Вианне заказывала специальные ткани. Фирма Бьенкини Фирье специально для нее производила шелковые крепы и шифоны шириной больше двух метров. Они же по заказу Виане впервые создали ткань из смеси шелка и ацетата. А фирма Родиер специально для Мадлен производила шерстяные ткани и бархат шириной больше пяти метров. Цвет Мадлен интересовал мало. Большинство ее моделей выполнены в оттенках белого, светло-розового или золотистого цветов, напоминавших оттенки мрамора древних статуй. Со временем Вионе старалась упростить крой. В ее лучших моделях лишь один шов, идущий по диагонали. Нет ни застежек, ни вытачек, а все изгибы фигуры моделировались исключительно за счет драпировок и узлов. Она даже умудрилась создать пальто без единого шва. Иногда модели получались столь сложными, что клиенткам приходилось брать уроки, как правильно надевать платье от Виане. В разложенном виде они выглядели как кусок ткани сложной формы и приобретали форму лишь на теле. Если со временем секрет бывал утрачен, платья снова превращались в загадочные и бесполезные куски ткани. Ее модели для того времени были поистине революционны. Вианне отрицала симметрию, излишний декор, необходимость боковых швов. «Разве у человека есть швы по бокам? Почему тогда считается, что они так необходимы его одежде?» – говорила она. Вианне считала, что одежда должна быть не искусственной, навязанной оболочкой тела, а его естественным продолжением, подчиненным движениям человека. И если ранее эти же самые стремления не находили понимания у публики, в 20-е годы, когда возник настоящий культ тела, они вознесли Вианне на вершину признания. Ее стиль сочли вершиной элегантности, и следующие 20 лет именно Мадлен Вианне задавала тон европейской моде. Среди ее клиенток были и знатнейшие аристократы Европы, от герцогини Мальборо до итальянских графинь и ярчайшие звезды Голливуда – Грета Гарба, Марлен Дитрих, Кэтрин хебберн. Именно платья Вионе во многом создали тот голливудский гламур, который не дает нам покоя до сих пор. Струящиеся атласные платья, открытые плечи и сексуальные тела под тонкой тканью. Со временем заказов стало столько, что фирма Вионе еле справлялась. В 1923 году Мадлен переехала на Авенимонтань в так называемый «Храм моды» – роскошное здание, построенное по эскизам Фердинанда Шаню, Жожа де Фера и Жене Лалика, где кроме платьев продавались также меха и нижнее белье. В том же году Вианне впервые представила свою коллекцию в Нью-Йорке, а через два года она стала первым парижским кутюрье, чей дом открыл филиал в США. Ее платья с меткой «повторный оригинал» продавались в салоне на Пятой авеню. Они подходили на любой размер, и лишь длину можно было отрегулировать непосредственно в салоне. Собственно говоря, это была одна из первых линий протопорте в истории высокой моды. Вионе часто сравнивали с Коко Шанель. Та тоже происходила из самых низов, также произвела революцию в пошиве одежды, использовала новые ткани и силуэты. Обе они презирали капризы моды, отдавая предпочтение стилю и мастерству. Однако, если Шанель создавала вещи базовые, те самые Форды, которые так не хотела шить Мадлен, то Вионе делала платья исключительные, вневременные. Она мечтала, чтобы ее платья остались в истории искусств. Веяние моды же считала пустым звуком. Я всегда была врагом моды. В сезонных капризах моды есть что-то поверхностное и исчезающее, что оскорбляет мое чувство прекрасного. Я не знаю, что такое мода. Я не думаю о моде. Я просто делаю платья. В отличие от како и многих своих коллег, ведущих активную светскую жизнь, в том числе и для рекламы собственной марки, Мадлен Вианне была домоседкой. Она не любила бывать на людях, предпочитая проводить время в компании ближайших друзей. О ее личной жизни почти ничего не известно. В 1925 году она вторично вышла замуж за Дмитрия Ничволодова, сына русского генерала, и владельца фабрики по производству модной обуви, мужчину весьма импозантного, но легкомысленного. Трудно сказать, связала их страсть, мода на русских аристократов, примерно в то же время как у Коко Шанель, например, был роман с русским великим князем Дмитрием Павловичем, или бизнес. Супруги расстались в 1942 году и никогда никому не рассказывали подробностей своего брака. Правда, нелюдимость и замкнутость Мадлен не мешала ей общаться и даже дружить с художниками, футуристами, кубистами и авангардистами, творчество которых оказало на нее немалое влияние. Она дружила, например, с архитектором Ле Корбюзье, скульптором и дизайнером Жаном Дюнаном и Шарлоттой Перриан, известной своими авангардными моделями мебели. Ещё в Италии она познакомилась с Таятом, настоящее имя Эрнеста Микаэли, художником и дизайнером, разработавшим для Вионе фирменный логотип, а также создававшим для её дома эскизы тканей, аксессуаров и ювелирных изделий. В 1924 году креативным директором дома стал архитектор и дизайнер Борис Лакруа – 15 лет создававшей для дома Вионе аксессуары, мебель, сумки, текстиль и флаконы духов. К 1925 году на Вионе работали 1200 человек. Для сравнения, у Скиапарели работали 800 человек, а в домах Лэлон и Лэнвин по тысяче. При этом Вионе, которая сама прошла весь путь от подмастерья до главы модного дома, прекрасно знала, что нужно её работницам. Условия труда, которые она создала для своих сотрудников, были поистине революционны. В работе были предусмотрены обязательные короткие перерывы. Сотрудникам предоставлялись оплачиваемые отпуска, декрет, пособие в случае болезни или травмы. При мастерских имелись обеденный зал, больница, в которой был и донсист, и даже бюро путешествий. Не забывала Вианне и о себе. Ее модели пользовались такой необыкновенной популярностью, что их копировали почти повсеместно. Пытаясь отстоять свою уникальность, Мадлен Вианне впервые в истории стала бороться за авторское право. Вианне стояла у истоков первой в мире организации по защите авторских прав – Общество покровительства изобразительным и прикладным искусством, созданного в 1923 году. Все ее модели – Фотографировались с трех сторон, а фотографии и подробное описание вклеивались в специальный альбом. За свою жизнь Мадлен создала 75 таких альбомов, почти полторы тысячи платьев. К каждому платью пришивался фирменный ярлык, на котором стояла подпись Вианне и отпечаток ее большого пальца. Но ее модели все равно крали пиратов, не останавливало даже то, что многие платья Вианне можно было скопировать лишь распоров. Портниха русского дома Адлерберг Балаговская вспоминала. Как-то графиня Адлерберг отправилась в дом Мадлен Вианне, чтобы на сезонной распродаже купить какую-нибудь его старую модель рубашки. Вианне создавала модели так, как будто одевала античные статуи. Рубашку от Вианне Мы распороли, положили в гостиной на ковер и увидели настоящие геометрические фигуры. Не было ни одной неправильной линии. Там, где должна была быть косинка, была косинка, а где был прямой крой, линия шла идеально ровно. И вот по этой выкройке мы шили замечательные ночные рубашки и халаты. Но новаторство Вионне не ограничивалось социальными льготами или защитой авторских прав. Считается, что именно она придумала воротник-хомут, И топ на завязках, платье без застежки и воротник-капюшон. Она первая шила ансамбль из платья и пальто, подкладка которого была из того же материала, что и платье. Подобные ансамбли снова войдут в моду в 60-х годах и останутся актуальны до сих пор. Когда началась Вторая мировая война, Мадлен поначалу хотела перенести к производству в Америку но потом передумала. Ей было уже за 60, и мир вокруг менялся слишком быстро. Вианне решила закрыть свой дом. В августе 1939 года была продемонстрирована последняя коллекция. Вскоре Мадлен оставила Париж, чтобы через несколько лет вернуться туда уже почти забытой. Последние годы она провела, читая лекции и проводя курсы «Кроя по косой». Публика не вспоминала, зато новое поколение модельеров было готово буквально молиться на нее. В 1952 году она пожертвовала свою коллекцию платьев, эскизов и альбомов с моделями Парижскому музею декоративного искусства. Это была самая большая подобная коллекция, когда-либо преподнесенная в дар. Кристобаль Баленсиаго учился у нее искусству кроя. Он был одним из немногих, кто дружил с Вианне в ее последние годы. Кристиан Диор назвал ее творчество «непревзойденной вершины от кутюр» и признавался, что чем опытнее он становился, тем полнее открывалось для него совершенство мастерства Вианне. Иссея Мияки вспоминал, что когда он впервые увидел платье Вианне, это было словно статуя Ники воплотилась снова. Он говорил, что Вианне уловила самый прекрасный аспект классической Греции – тело и движение. Мадленда жила до того времени, когда ее имя снова вспомнили. В 1973 году ее платья были представлены на ретроспективной выставке европейской моды в Нью-Йоркском музее Метрополитен. Журналисты с удивлением заметили, что посетители уделяют гораздо больше внимания не моделям прославленных кутюрье, а платьям Мадлен Вианы. С тех пор учениками Вианне числят себя и американцы Хальстон и Джеффри Бин, и японцы Исей Мияки и Рейкова Куба. Мадлен Вианне скончалась 2 марта 1975 года. Через 30 лет после ее смерти бизнесмен Матео Марцотто пытался возродить Марку, однако пока все попытки оказались неудачными. Королева Кроя так и осталась непревзойденной неповторимой единственный